Что мне кот, что мне лиса, что мне полицейские собаки Что мне сам карабас-барабас Девчонка, полезай на собаку Мальчишка, держи за хвост Пошли И он мужественно зашагал по кочкам Локтями раздвигая камыш Кругом озера На ту сторону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 Буратино сказал, вот наказание с этими хорошо воспитанными. Сам принес воды, сам набрал веток из сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что закачали ветви на высокой сосне, сам сварил какао на воде. Живо! Садись завтракать! Мальвина все это время молчала, поджав губы.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 Влетел суетливый, пестрый, веселый удот с красным хохолком, который вставал дыбом, когда он чему-то удивлялся. «Кого причесать?» «Меня», — сказала Мальвина. «Зовите и причешите. Я растрепана». «А где же зеркало?» «Послушайте, душечка!» Тогда пучеглазые жабы сказали «Мы принесем!» Десять жаб зашлепали животами к озеру Вместо зеркала они приволокли зеркального карпа Такого жирного и сонного Что ему было все равно, куда его тащат под плавники Карпа поставили на хвост перед Мальвиной. Чтобы он не задыхался, ему в рот лили из чайника воду. Суетливый юдок завил и причесал Мальвину. Осторожно взял со стены одну из бабочек и припудрил ею девчонки нос. Готово, душечка! И фруррр, пестрым клубком вылетел из пещеры. Жабы утащили зеркального карпа обратно в озеро. Буратино и Пьеро, хоть не хочешь, вымыли руки и даже шею. Мальвина разрешила сесть завтракать. После завтрака, смахнув крошки с колена, она сказала «Буратино, мой друг, в прошлый раз мы с вами остановились на диктанте. Продолжим урок».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 В лесу.